Время действия. День спустя. Место действия. Студия звукозаписи. Сижу на диванчике рядом с сихоном. Перед нами на длинном низеньком стеклянном столике листы с нотными записями и текстом песни с отметками. В студии объявлен перерыв на чай. Хорошо иметь персонального менеджера. Всегда можно послать что нибудь прикупить. Трендим с сихоном. Пьём чай, закусывая принесенный мюйонэ. Корейскими плюшками. Не сладкими, тощими и небольшими. Час аренды студии, где мы сейчас находимся, стоит 250 баксов. Недешевое удовольствие, вообще-то. А вот условия для посетителей здесь спартанские: ни буфета, ни хотя бы автоматов с едой. Еда из пакетиков дрянь, конечно, но хоть что-то, как говорится. Может здесь хотят, чтобы людей ничего не отвлекало от работы? Или может бояться, что тараканы разведутся на крошках от пищи. Бог его знает. Сыхон воодушевленно рассказывает мне о себе, о том, где и как он выступал вместе с группой. Его эмоциональный подъем я объясняю тем, что предложенная мною песня ему весьма и весьма понравилась. После прослушивания получившейся самой первой рабочей записи он, похоже, понял, что за вещь к нему попала. И теперь. Старается сделать все как можно лучше. Конечно, он не Клаус Майне, вокалист Скорпионс. Но утверждать, что ему до него, как от земли до неба, я бы не стал. В общем, неплохо получается. Нужно лишь до конца побороть манеру Сыхона завывать на корейский манер, и я смогу сказать, что мне не стыдно за содеянное. Перед сыхоном я извинился за прошлый раз, не проконтролировал, что сотворились мои песни. И пообещал, что теперь все будет иначе. Хоть тут и желают пиннануть меня из операторской, но нифига у них не выйдет, как говорится. Мое присутствие прописано в договоре, и продюсер песни я. В ответ он пообещал подарить мне новый медальон, вместо того, что сгинул в Керин. Так его мне девчонки и не вернули. Никому ничего нельзя давать. Все заиграют. Звонит телефон Санхен. Отвечаю, здороваюсь. Юнми, ответно поприветствовав меня, говорит шеф. СБС поставили в воскресный показ твое шоу. Что, правда? Изумляюсь я. А как же Дрэгон? Он согласился? Не знаю, зачем СБС так нужен скандал, ворочливо отвечает шеф, но повлиять я на них не могу, а агентство Дрэгона тем более. Звоню сказать, чтобы ты морально была готова. На все вопросы, если кто вдруг начнет их тебе задавать, отвечай без комментариев. Поняла? Так точно, господин Санхен, говорю я. Буду отвечать без комментариев. Молодец, хвалит меня шеф и, пожелав удачи, отключается. Убираю телефон от уха и натыкаюсь на вопросительный взгляд Сыхон Цихоноппа, спрашиваю я. Ты когда-нибудь видел голый зад Дрэгона? «Нет?» – удивленно задумавшись, растерянно отвечает тот. «А что?» «Завтра у тебя будет шанс его увидеть», – говорю я, кладя телефон на столик. «Он его покажет в телевизоре всей Кореи». Время действия. Вечер того же дня. Место действия – общежитие группы. Сижу, наблюдаю за вредничающими девчонками. Расположившись по своим любимым местам в большой комнате, они достали телефоны и общаются друг с другом через какой-то мессенджер. Наверное, через Какао Ток. Он тут самый популярный. Меня не приглашают. Мне положено сидеть в уголочке одному и наблюдать, как у них весело и какой они дружный коллектив, который меня не замечает. По-святому бьют, думаю я, поудобнее устраиваясь в уголке своего диванчика. В игнор ставят. Будь я корейцем, я бы уже с лица спал и холодным потом покрылся от отчаяния. Но, увы вам, девчата, я не кореец, и мне плевать, что я одиночка. «О нет, Рамбо! заливаясь смехом, восклицает Инджон, смотря в свой телефон. «Это просто... Я слова не могу найти!» С внутренним равнодушием смотрю на смеющуюся Инджон и думаю о том, что местечко, где я устроился, неожиданно уютно. Прямо так и клонит в сон, веки смежит. Может пойти далечь спать? Хм, пожалуй, это будет невежливо. сан стараются, обидеть меня пытаются, а я вдруг встану и уйду. Неудобно получится. Женщины, они же как дети. Пусть само твердятся, раз им так этого хочется. С меня не убудет, если я немножко еще посижу на удобном диванчике. Попереживаю. «Что же это такое с этим местом? Магия сна просто прямо какая-то. Но я же могу слушать и с закрытыми глазами. Уши-то работают». В комнату заходит Суньон. Бросает взгляд на веселящихся подруг, на сидящую в одиночестве Юнми. «Не шмите!» – требует она от веселой компании. «Юнми спит». «Как спит?» – удивляется Инджон, поднимая голову от телефона – И смотря на наказываемую. Она притворяется, выносит вердикт она. Делает вид, что ей все равно. Эй, Юнми, не притворяйся. Так вы что, не пригласили ее в чат? понимает Саньон, сложив в своей голове 2 плюс 2 в виде телефона в руках и отсутствие онного у Юнми. Она и не просила, с вызовом в голосе отвечает ей Кюри. Вы же старше, совестит ее Сун. Ён почему бы вам не позаботиться о младшей в этот момент юнми сползает по спинке дивана пристраивает голову на его боковую подушку и также не просыпаясь закидывает ноги на диван собираясь спать на нем дальше зачем спрашивает иннд смотря на спящую она сама о себе прекрасно заботится ей никто не нужен время действия еще день спустя место действия Та же самая студия звукозаписи. Юнми сидит на том же диванчике, только рядом с ней уже другой молодой человек. Легкое ощущение дежавю. Вчера вот так же сидел тут с Сихоном, а теперь вот с главным вокалистом Старс Джуниор, Пак Юнуном. Он тоже что-то больно улыбчив. Хочет произвести хорошее впечатление? Возможно. Наверняка думает, что если со мной задружиться, то проблемы с репертуаром у него облегчаться. Но я его практически не знаю. Никак с Ихона. Поэтому в ответ улыбаюсь, но гор золотых не обещаю. Посмотрим для начала, как ты у меня споешь. А там видно будет. Все ближе и ближе момент выхода в эфир шоу на канале SBS, которое обещает стать, по моему разумению, скандалом года. И как-то мне от этого неуютно. Пока в студии глаголом жег сердца людей, все было здорово, все было правильно. Но время прошло, я поостыл и думаю, а не зря ли я это затеял? Нет, мальчишек и девчонок спасать нужно, тут вопрос однозначный. Но вот какашек в меня накидают, наверное, гору. Отсутствует у меня опыт общественного порицания, иммунитета нет. Ладно, вздыхаю я про себя. Нет, значит, будем вырабатывать. А в качестве самоподдержки использую всякие мудрые мысли, вроде такого «Все, что не убивает нас, то делает нас сильнее» и прочую такую ерунду, поскольку чувствую, что найти понимание мне будет не у кого. Даже дома на это рассчитывать не стоит, ибо покусился на святое – образование. Он не точно с ума сойдет. В семье я отзвонился, предупредил обеих, чтобы все, что увидят на экране, не принимали близко к сердцу. Шоу развлекательное, момент игровой. Так и воспринимайте, как шутку. Понятное дело, что заинтриговал своими словами до крайности. Но что было делать? Позвонить нужно было обязательно, для подготовки почвы. У мамы здоровье, волновать нельзя. Думаю, после показа шоу, мне пару выходных лучше дома не появляться. Пусть соскучатся. Иначе сунок меня точно придушит. Буду пересиживать у себя в серпентарии. Девчонки на меня совсем обиделись. Когда мельком видимся, практически не общаемся. Мда. Одно дело сталкиваться на четверть часа по утрам и вечерам. Другое дело постоянно молчать. Отвлекая меня от моих безрадостных мыслей насчет того, что в воскресенье я домой не иду, а значит не ем. Йон-Нун предлагает сделать несовместное фото на его телефон. Говорит, что хочет сохранить воспоминания для детей, которых у него еще нет. Каким молодцом был в молодости их папа. Ну что, нормальный ход, думаю я, соглашаясь. Я же буду мировой звездой. Такие фотки никому не стыдно будет показать. Так, что там нужно делать, если делать по правилам? Ага, вспомнил. Пальцы, растопыренные буквой ВИ, Приложить к глазам и скалиться в объектив.